Глава двадцать Я вновь начала чувствовать свое тело, оно все горело огнем. Где я? Где владыка? Я ничего не видела перед собой, все вокруг было погружено во тьму. Я не могла пошевелить руками, и это пугало меня. Тут издалека донесся незнакомый мне мужской голос. «Сирены и Дефауты слишком долго держали пятигранные королевства в страхе!» Их существование противоестественно, они нарушают баланс природы. Сегодня мы казним особо опасного Дефаута. Его мощь не знает границ. Смертью одного чудовища мы спасем тысячи невидных жизней. Голосу вторил воодушевленный крик толпы. Я в ужасе завертела головой, но по-прежнему ничего не видела перед собой. «По приказу короля и королевы Магиниса сегодня мы казним Катарину». «Дефаута! Недостойного носить фамилию Энгрин!» На этих словах кто-то подтолкнул меня в спину, и я сделала пару неуверенных шагов вперед. С моей головы сдернули мешок, и яркий соликсовый свет ударил мне в глаза. Я сквозь слезы разглядела перед собой толпу горожан, которые жаждали увидеть мучения, мои мучения. Каждый из них был готов разорвать меня голыми руками. Меня вновь подтолкнули и насильно усадили на кресло. В ужасе я поняла, что это за кресло, в нем пытались сирены у меня на глазах, и сцена была та же самая, хоть я уже и отдала приказ ее разрушить. Металлическое кресло подо мной стало нагреваться. Я перевела взгляд вправо и увидела, что это дело рук верховного мага Гуймара. Он улыбался, направляя свою магию в кресло. Нет, не просто кресло, а орудие пыток. Я стиснула зубы, когда помимо жара ощутила под своим телом штыри, впивающиеся в кожу. Скоро они проткнут меня со всех сторон, но Гуймар не даст мне отключиться от боли. В этом можно было не сомневаться. «Пусть она кричит от боли!» — раздались крики из толпы, которым это зрелище доставляло удовольствие. «Уничтожьте эту тварь! Она недостойна ходить по нашей земле! Не дайте ей отключиться! Пусть в полной мере познает боль!» Она посмела втереться в доверие королю и королеве. Слишком долго ее щадили. Она заслуживает только смерти. Мой взор стал затуманиваться от боли, но в последний момент я успела разглядеть в толпе своих родителей. Ванора стояла с прямой спиной и твердо смотрела на сцену. На лице дрессарина была заметна улыбка. Все правильно. Они избавлялись от ненужной черни в рамках закона Липаос. Я резко села, хватаясь за грудь, которая готова была взорваться от боли. Огляделась. Я все еще пребывала в сером царстве. Вдалеке виднелись двенадцать фигур, а рядом, пылающие красным сквозь серые завихрения, глаза. «Ты можешь избежать этого!» — раздался до боли знакомый голос. «Останься здесь! Там ты никому не нужна!» Там ты опасна для всех. Здесь твое место. Останешься здесь, и с тобой не поступят так же, как с сиренами. Ты показал мне то, чего никогда не случится. Прохрипела я, горло пересохло. Мои родители на самом деле всегда любили и переживали за меня. «Самообман!» Разнесся голос вокруг. «Останься, ты и я! Мы вместе насладимся их мучениями, как они желают насладиться твоими!» Я прислушивалась к своим ощущениям внутри. Тьма и вечный сон были истощены до предела. Я не смогу укрыться от этого голоса. Я не могу спасти себя от владыки. Мне придется слушать его и страдать. «Ты и я», — повторил голос, и из серости появилась огромная рука, схватившая меня за плечо. Я взвыла от боли, когда кожа раскалилась до предела и перестала понимать, где я нахожусь. Передо мной стоял Гидеон, Тракса и Дрейк. В их взглядах читалось отвращение, направленное на меня. «Я люблю Траксу и ухожу с ней», — произнес Гидеон, и мое сердце сжалось от боли. Его слова ранили сильнее раскаленных рук владыки. «Но как же противовес? Наша любовь настоящая!» — воскликнула я. «Иначе мы не смогли бы отсоединить часть твоей души!» Тракса рассмеялась мне в лицо. «Это пустышка! Я весь ритуал выдумала, чтоб тебе добавить уверенность в своих силах. И помогло же! А то ты была такая жалкая! Вот мы и помогли тебе! Хотя ты и не заслуживала никакой помощи!» — Слишком много времени я на тебя потратил, — покачал головой Дрейк. — Рассорился из-за тебя с отцом. Я возвращаюсь в Кованию. Там женюсь на принцессе Граолиса, как того и желает отец. Помогать Дефауту, чем я думал. — Вот именно, я давно ее раскусила, — улыбнулась Тракса. — Зверь, давно было пора разорвать ее в своем рыжем обличии. — Да она нас всех водила в заблуждение своим жалким видом. Заметил Гедеон. — А сама та еще тварь. Хорошо мы вовремя ее раскусили. Спасибо, что помогли мне раскрыть глаза. Она убила своих родителей и доставляет удовольствие отправлять людей на вечные муки. Она насмехалась надо мной, отправив и меня туда же. Я сразу была негативно настроена по отношению к ней. Она же врала нам, строила из себя дикаря безумия воскликнула Тракса. А мы ей помогали. Она же просто использовала нас всех!» «Это же ложь!» — воскликнула я и потянулась к Гидеону, но тот в отвращении сделал шаг назад. «Не приближайся, Дефаут, иначе я, не задумываясь, пущу вход ход свой Вариас!» Я ахнула от этих слов, понимая, что Гедон не врет. Такой решимостью полыхали его глаза. Но вскоре они заменились другими глазами, красными и жестокими. «Ты никому не нужна!» Повторил голос владыки, и я ощутила слезы на своих щеках. Может, он и прав. Рано или поздно все отвернутся от меня. Однажды я уже обрекла на мучение Гедеона. Теперь он страдает из-за отсутствия части души. Дрейку будет лучше в своем родном королевстве. Ведь я не смогла ответить на его чувства взаимностью. А Тракса больше подходит Гедеону. Она умная, отважная и решительная. А главное, не дефаут. — Вот видишь! — продолжил голос, и его рука сильнее сжала мое плечо. Боль я ощутила, будто издалека. — Тебе лучше тут. Здесь можно использовать свою мощь без разрушительных последствий. Здесь твое место. Задайся сама вопросом. Зачем нужно целое серое царство, если оно будет пустовать? Оно создано твоей мощью для тебя самой. Это твое царство и мое, наш дом. Здесь мы на своих местах. Слезы усиливались, они уже стекали по моему подбородку. Плечо жгло огнем, но я не противилась этой боли. Все равно у меня не было сил призвать свою мощь. Я не выдавила из себя ни слова, и это понравилось Владыке. Он, понимающе хмыкнул. — Вот и правильно. Ты и я — две сильнейшие мощи в истории. Здесь навсегда. Раздался болезненным гулом голос в моей голове, и я закрыла глаза, позволяя этому голосу окутывать меня и дальше.